Глава 19. На другой день 19 декабря утром государь приехал из Ставки. Сопровождавшие его рассказывали, что после получения известия о смерти Распутина он был в таком радостном настроении, в каком его не видали с самого начала войны. Очевидно, государь сам почувствовал и поверил, что с исчезновением старца с него спадут тяжелые оковы, которые его связывали и которых он не имел сил себя сбросить. Но лишь только он возвратился в царское село, как его душевное состояние резко изменилось, и он снова оказался всецело под влиянием окружающих. В городе по-прежнему носились всевозможные слухи, ими жили все слои общества сверху донизу, им верили и очень волновались. Известие о нашем предстоящем расстреле дошло до рабочих больших заводов и вызвало среди них сильное брожение. На своих собраниях они постановили спасти нас и устроить нам негласную охрану. Хотя мы и были в положении арестованных, и кроме членов императорской фамилии в Сергиевский дворец никого не пускали, наши друзья и знакомые, тем не менее, к нам пробирались. Приходили также офицеры разных полков, которые заявляли, что их части, как один человек, станут на нашу защиту. Они находились под сильным впечатлением совершившегося события и предлагали великому князю разные планы решительных действий, на которые он, конечно, не мог согласиться. В этот день у нас перебывало особенно много народа. Уже с утра начали съезжаться во дворец члены императорского дома. Помню, как я вошел с великим князем в его кабинет, где застал почти всю императорскую семью, которая меня забросала вопросами. Накануне они были исключительно заняты фактом ареста великого князя и ни о чем другом не говорили. Теперь же они хотели узнать подробности исчезновения Распутина, но услышали от меня все тот же рассказ. Перед обедом приехал великий князь Николай Михайлович и сообщил нам, что труп Распутина найден в проруби Петровского моста. Вечером снова заехал генерал Максимович и на этот раз уже от имени государя объявил великому князю, что он арестован. Ночь мы провели беспокойно. Около трех часов нас разбудили, предупредив о появлении во дворце каких-то подозрительных личностей, пробравшихся по черному ходу. Служащим они объяснили, что посланы охранять дворец, но ввиду того, что у этой охраны не оказалось никаких документов, ее выгнали вон а у всех входов и выходов поставили служащих дворца. Двадцатого днем к чаю опять собрались почти все члены императорского дома. Они снова обсуждали арест великого князя Дмитрия Павловича, на этот раз уже официально утвержденный приказом государя. Никто из них не мог примириться с фактом ареста члена императорской фамилии. Они рассматривали его как событие государственной важности, заслуживающее наибольшего внимания. Никто не думал о том, что были вопросы более серьезные, что от тех или иных действий государя в эти дни зависит судьба страны, судьба престола и династии, наконец, исход войны, которая не могла закончиться победой без полного единения между верховной властью и народом. Конец Распутина выдвигал сам собой вопросы о конце распутинства, о новом курсе всей политики, которая теперь или никогда должна была освободиться от паутины преступных интриг. После отъезда членов императорского дома пришел генерал Лайминг, бывший воспитатель великого князя Дмитрия Павловича, который жил во дворце и часто нас навещал. Он нам рассказал подробности извлечения трупа Распутина из реки.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 Кроме того, снег, покрывавший мост, весь был исчерчен следами ног и автомобильных шин, причем следы автомобиля близко подходили к самым перилам моста. Таким образом, по мнению полковника Глобачева, нить к раскрытию убийства следовало искать не на мойке в доме номер 94, а на противоположном конце города, то есть на Петровском мосту.